Агрессия. Сгущавшаяся темень сильно мешала снятию лестниц, и Сергей понял, что он потратит несколько больше времени, чем предполагал, и к горячим шашлыкам явно не успеет. Но и два раза бегать сюда ему не хотелось. Железный щит Сергей решил не брать, слишком тяжел, а ему надо спешить. «Заберу как-нибудь в другой раз», — подумал он, садясь на ветку, и приступая к очередному узлу. И в этот момент где-то сбоку мелькнула маленькая тень, прерывая ход его мыслей. Сергей с любопытством повернулся, успев заметить, как маленькое существо размером с мышку юркнуло в небольшое дупло, явно чем-то беспокойное. «Ничего», — мысленно сказал Сергей, торопливо продолжая свое занятие. «Я скоро уйду». Однако вскоре из дупла выглянула еще одна любопытная мордочка. Сергей замер, решив своей неподвижностью хоть немного успокоить зверька. «Маленькая, белая-серая шерстка, тонкие-высокие ушки, большие черные глаза». Держась тонкими лапками с длинными острыми коготками за край своего жилища, зверек внимательно наблюдал за Сергеем, который не шевелился и не подавал никаких признаков агрессии. Вскоре зверек, осмелев, выбрался из своего жилища и уверенно покарабкался вверх по ветке. Перебравшись на тонкие, хлипкие отростки, он уверенно нашел среди крупных круглых пушинок какие-то мелкие плоды и быстро стал запихивать добычу в сумку на животе, подобно кенгуру. Мир, в принципе, везде одинаков. Подумал Сергей, развязывая очередной узел, которым крепилась лестница и, попутно откусив малознакомый плод с тонкой сладкой кожурой и с большим твердым орехом внутри. Только внешность у существ разные, продолжился ход его мысли. А жизнь такая же: добывание средств существования, обустройство жилья, забота о потомстве. Листок, нависающий над зверьком, неожиданно качнулся под чьей-то тяжестью и вскоре сверху свесилась. Большая, больше трех метров, черная гусеница, вся покрытая плотным хитиновым панцирем с острыми твердыми шипами. Покачиваясь под легким ветерком, она внимательно наблюдала за ничего не подозревающим зверьком, свешиваясь все ниже и ниже. Однако это становится любопытным, насторожился Сергей. Во всей этой сцене ему почудилось что-то нехорошее. Мир как-то сразу перестал быть добрым а тишина измиротворящей превратилась в напряженно-звенящую. «А ты что хотел?» — подумал про себя Сергей, приподнимаясь. «Расслабился, понимаешь, от этой лесной идиллии. Решил, что здесь совсем рай. А на самом деле ведь идеальных миров не существует. Камни поедать еще никто не научился, и поэтому, чтобы выжить, одно клеточное существо должно питаться другим». И когда гусеница уже порядочно нависла над своей предполагаемой жертвой, Сергей кинул в дупло недоеденным орехом. Зверёк сейчас прямо на глазах, мгновенно отпрыгнув в сторону и сменив окраску под кору дерева. И вскоре он уже испугу назирался из маленького отверстия, выясняя, что же случилось. Зато гусеница, изогнувшись, долго смотрела на Сергея, по-прежнему покачиваясь на листе, и ему стало несколько не по себе. А потом она довольно ловко упала на ветку и лениво, переваливаясь с боку на бок, поползла к дуплу. Движения гусеницы броненосца были уверены и неторопливы. Зверь тонко заверщал, почему-то не убегая, и из отверстия вскоре выглянули еще несколько мордочек размером поменьше. События начинали приобретать недобрый оборот. Сергей поднялся. С голыми руками идти на такого монстра что-то не очень-то хотелось. Да и совершенно неизвестно, что это существо из себя представляет. Можно ли до него дотрагиваться, близко подходить и вообще. Совершенно неизвестно, как оно убивает свои жертвы перекусывает их своими челюстями, раздирает многочисленными лохматыми толстыми ножками, бьется электричеством, ядом или же как-то еще. И Сергей огляделся в поисках подходящего сучка или палки для вооружения. Неподалеку он обнаружил небольшой одинокий шип, где-то с метр длиной, и, мысленно извинившись перед деревом, быстро выдернул его из деревянного паза. Между тем гусеница-монстр уже поднималась по толстой ветке, приближаясь к дуплу. Сергей подбежал к ней сзади, и в нерешительности не сильно ткнул ее острым концом шипа. Результат его шеломил. Неожиданно, резко развернувшись и издав какой-то громкий, воющий звук, гусеница, оперевшись на ряд задних лапок, поднялась всем своим телом, ужасающе нависнув над Сергеем. Развернув свою многочисленной челюсть, она вдруг сделала молниеносный выпад. Сергей успел отпрыгнуть, поражаясь такой стремительной атаки, а чудище между тем свернулось в клубок и вдруг резко распрямилось и плюнуло в него какой-то быстро твердеющей беловатой жидкостью. Реакция Сергея на этот раз не подвела, но часть жидкости попала на шип, прилипла, и когда чудовище потянуло эту свою паутину, свое единственное оружие ему пришлось с сожалением отпустить. А гусеница между тем снова поднялась на задних лапах и, не отрывая бессмысленного взгляда от Сергея, принялась издавать какие-то быстрые щелкающие звуки. Сергей в нерешительности замер. «Может, она хочет меня загипнотизировать?» — подумал он, на всякий случай переводя взгляд от головы туловища на ее не менее отвратительный брюхо. Или, возможно, она убивает ультразвуком. Но в этот момент справа от него качнулись еще несколько листков, с которых проворно скатилась парочка подобных созданий. С тупостью они неумолимо надвигались на Сергея, взяв его в плотное кольцо. Положение, по всей видимости, становилось критическим. Да и шипов поблизости не было. Сергей огляделся. Наверное, быстро пробежать мимо них или тем более перепрыгнуть, скорее всего, не удастся. Они довольно резвы и вмиг опутают своими клейкими сетями. Вот если бы он был дриадой, шутя бы порхнул с ветки на ветку. Впрочем, он шагнул к краю и посмотрел вниз там глубоко под ним тоже были листья. Большие, плотные, они при падении на них с такой высоты явились бы подобием бетонной площадки, и шансов выжить у упавшего не было бы никаких. Впрочем, сбоку метрах в семи от ветки болтался одинокий листок, малых по местным меркам размеров. И, по всей видимости, он мог бы его удержать, если бы не был сухим, и если попасть ближе к основанию и зацепиться за саму ветку. Но как здесь выглядят сухие листья, Сергей еще не знал, замерив нерешительности. В этот момент большая порция белой жидкости со звучным чавканием шлепнулась возле его ног. И он без раздумий, с короткого разбега, в два шага, больше пространства не было, прыгнул, что из сил. Помню еще по студенчеству, что на такую длину он, в общем-то, прыгал. Правда, не всегда, да и разбег был побольше, летя с вытянутыми вперед руками, словно тарзан или белка-летяга. Сквозь массу мелких, тонких веточек, листочков и пушинок, словно в каком-то зеленом океане, Сергей в отчаянной попытке старался дотянуться до спасительного листа. Он упал на самый его край, и листок стремительно прогнулся под его тяжестью, уходя вниз, и все быстрее и быстрее. Ухватиться было не за что, и Сергей, не удержавшись, сползал все ниже и ниже и в конце концов соскользнул. Но, к счастью, упал прямо на другой лист, более крепкий, которым он был доставлен, словно на лифте. Перевернувшись на спину, он посмотрел наверх. Гусениц, видно, уже не было, и преследовать его никто вроде бы и не собирался. «Однако», — подумал он, поднимаясь, — «вот тебе и райский уголок». Возвращаться за оставленными лестницами не было уже никакого желания. «Ну что ж», — подумал Сергей, опросив у дерева дорогу домой, «зато теперь точно успею к горячим шашлыкам». И от мысли, что он скоро увидит Элору, На душе у нее стало светлее. Они вышли неожиданно. Эти мерзкие существа размером с крупную собаку, похожие на крыс в худшем их варианте, к тому же еще на длинных и тонких человеческих руках. А среди этой мрачной стаи кто-то возвышался, темный и невидимый, и от этого еще более страшный. Высокая фигура качнулась в сторону Сергея, и крысы решительно бросились вперед, оскалившись и обнажая мощные клыки. В одной твари с пасти что-то выпало. Сергей вздрогнул, и это была кисть руки Дриады. Зеленые пальцы чуть заметно шевелились, истекая светло зеленой кровью. И в этот момент Сергею стало необъяснимо жутко. Да так сильно, что он в необъяснимой страшной панике мгновенно потерял голову, с места, с места рванув куда-то в заросли, совершенно не разбирая дороги. Сердце его бешено-бешено стучало. В безумном страхе почти с пеной у рта он свернул в одно из многочисленных ответвлений Этого зеленого гиганта абсолютно голый ветвь без листьев, цветков и шипов. Он бежал в темноте, совершенно не думая куда. Пробегая мимо редких чашеобразных цветков, он с ужасом слышал за собой глухое ритмичное царапание и от страха рванул еще быстрее, хотя уже устал и еле дышал. Почти уже не соображая, он где-то перепрыгнул на другую ветку, совсем слабую и стремительно углубился в редкие заросли но вскоре заметался кругами, все время возвращаясь на те же самые места и с ужасом сознавая, что, кажется, заблудился. А в опустевшем друг мире гулко раздавались спокойные, твердые шаги неизвестного существа. И эти шаги явно преследовали его, так как не отставали, а наоборот только приближались, с какой бы скоростью Сергей не бежал. И эта неторопливость пугала его еще сильнее, животного страха, своей уверенностью в обреченности жертвы. Он заметался у основании ветви, упершись в гладкий ствол. А шаги уже где-то рядом. Сергей замер, забился в выемку в коре, прикрывшись руками, стараясь не дышать. А вдруг мимо пройдет? А дыхания никак не хотелось задерживаться, и воздух с шумом выходил из легких. И на единственный просвет в зарослях страшно было смотреть. И он закрывал лицо и голову руками, стараясь спрятаться от этого ужаса. Вот свет в проеме чуть колыхнулся, и сердце упало куда-то вниз живота, и замерло там не может быть. Ведь должен же пройти мимо, так нечестно». Торопливо перебивая друг друга, неслись в голове громкие мысли. Дышать к этому моменту он совсем перестал. Но в сумрачном просвете неумолимо потемнело, и кто-то вышел на открытое пространство. Сергей старался не глядеть в ту сторону. Вдруг сердце не выдержит, разорвется. Но какая-то сила тянула его. «Посмотри, посмотри». И он не удержался, глянул в щелку между скрещениями трясущихся пальцев. Совсем рядом близко-близко стояла высокая темная фигура в просторном балахоне с большим капюшоном, прикрывающим голову и лицо. Замерло все в природе. Сергей смотрел завороженный на того, кто стоял посреди ветви, не в силах оторвать взгляда и, вжимаясь все сильнее и сильнее в темноту своего угла, надеясь, что его все-таки не заметят, а все сильнее и сильнее зажимая грудную клетку, чтобы не слышно было биение сердца. А оно наоборот стучало все громче и громче, гулким звоном отдаваясь в ушах. Существо в балахоне постояло немного, как бы и прислушиваясь. Потом медленно повернулось к Сергею, и он с холодящим душу ужасом увидел обращенное к нему желтое безжизненное, словно маска лицо, где вместо глаз была черная пустота. И эта пустота смотрела, не мигая, прямо на него. Существо медленно направилось к Сергею который еще сильнее вжался в угол между стволом и веткой, стараясь раствориться, уменьшиться в ней. Темный рукав балахона, оканчивающийся корявой рукой с желтыми тонкими пальцами, протянулся к Сергею, и он, не выдержав, в ужасе закричал. Мир стремительно темнел. Но еще что-то было видно. Сергей зажимал и зажимал голову руками, разумом пытаясь перебороть животный страх. «Это всего лишь инфразвук», — твердил он себе, — «это всего лишь волны, а все эти монстры — лишь наведенные галлюцинации». Но страх не проходил, хотя рядом никого уже и не было. И в этот момент откуда-то сверху из зарослей на ближайший огромный лист боковой кромкой, лежащей на этой ветке, спрыгнули крысы. Раскинувшись ровной цепью и сверкая в темноте красными точками многочисленных глаз, они уверенно направились к нему, словно загоняли легкую добычу. Огромным усилием воли Сергей оторвал руки от лица и прижал ладони к коре. «Помоги!» Только и выдохнул он дереву под бешеный стук сердца в висках. И вдруг стало гораздо легче. Страх куда-то исчез, словно его и не было. Не отрывая рук от ветви, Сергей быстро огляделся. Прыгать вниз нельзя. Пропадет контакт с деревом, и тогда его снова охватит страх. А будут ли потом силы оторвать руки от головы, еще неизвестно. Влево идти некуда. Ствол с небольшой выемкой в коре. А справа приближалась еще парочка крысообразных существ. «Интересно, как они будут меня есть?» — вяло подумал Сергей. «Сразу набросятся и начнут рвать на куски, грызясь между собой за каждый лакомый кусок, или будут поедать дружно, так же, как и атакуют? А вообще? А может, вообще отнесут в какой-нибудь подземный тайник, создавая запас на светлый период времени?» Только бы Элора не забеспокоилась из-за моего долгого отсутствия. А то ведь еще пойдет искать, и погибнет глупые, Или на нее тоже на полете твари. Он встрепенулся. Решение пришло мгновенно. На четвереньках, стараясь не оторвать рук от спасительной древесины, он бросился к виденной им выемке в коре дерева. Все, хоть ограничит пространство для атаки, полегче будет защищаться. Прижавшись спиной к дереву, он с силой вдавил ладони в кору, крепко закрыв глаза. Он представил себе этот огромный лист, по которому сейчас бежали крысы, представил, как он вдруг начинает сворачиваться в трубочку, причем краями вниз. Он представлял себе это ярко, видя буквально каждую жилку листа и как эти жилки перекручиваются. И когда он открыл глаза, мир потемнел еще больше, и видимость стала гораздо хуже. Но он все-таки разглядел, как лист стремительно сворачивался, все ускоряясь и ускоряясь. Крайние крыс уже давно свалились вниз отчаянно вереща. Средние судорожно бежали к центру, скользя лапками по гладкой маслянистой поверхности, но наклон листа неуклонно нагонял их, и крысы катились вниз с отчаянностью обреченных, уже не сопротивляясь. До центра смогла добраться только одна единственная крыса. Он понял это по двум сверкающим в темноте глазам. С ненавистью глядя на единственного оставшегося врага, словно тот уже загрыз и лору, и это ее рука, а недряды выпала из отвратительной пасти. Сергей осторожно оторвал руки от коры, приподняв их буквально на миллиметр. Страха не было. И тогда он, выпрямившись, решительно пошел навстречу твари, судорно сжимая кулаки под бешеный стук сердца, боли в висках и одной единственной мыслью. «Но, гнида, держись! Сейчас я тебя порву!»